Глава 6. Когда мы уже сидели за обеденным столом, а Фриц подал курицу на вертеле с жареным сладким картофелем, я впервые своими глазами увидел, как Бьюла, которая сидела сутулившись, вдруг резко выпрямила спину. Именно от этой привычки нам и предстояло ее избавить. Нельзя сказать, что это движение так уж сильно бросалось в глаза, Однако Daisy Perret придавал ему огромное значение, учитывая, что Бьюла только что обручилась, отучить ее от этой привычки будет не так уж и просто. Сложно внушить девушке, заполучившей пару часов назад жениха, что в ней есть нечто далекое от совершенства. Его избранник, на мой взгляд, был изрядным занудой и страшно меня раздражал. Такое впечатление будто он решил, что уже женат, и брак теперь казался ему тяжким бременем. Да, на обед зажарили не мясо, а птицу, но курица была прекрасно приготовлена. Приц обслуживал нас отменно, а Ниро Вульф приказал подать лучшее вино из своего погреба. Несмотря на все наши усилия, Шейн вел себя очень скованно. Вполне допускаю, что в университете студентов-юристов нагружают по полной программе и не дают им продохнуть, но боже мой, ведь ты же сейчас празднуешь помолвку с любимой девушкой. Расслабься наконец. Я изо всех сил старался веселить наших гостей, И с беззаботным видом болтал на всякие отвлеченные темы я опасался, что если начнется серьезный разговор бьюла станет во всех подробностях расспрашивать о городском медицинском центре дейтона и наших планах его развития используя при этом профессиональный жаргон и тогда я со всего маха сяду в лужу поскольку не пойму ни слова к моему удивлению Вульф пришел мне на помощь. Взяв инициативу в свои руки, он принялся задавать Бьюли разные вопросы о предметах, которые она изучает, и сам с охотой рассказывал о делах, которые ему доводилось расследовать. Более того, Вульф даже попытался расшевелить Шейна. По-отечески, несколько раз назвав его Мортоном, он спросил о его взглядах и целях жизни. Честно говоря, признался Мортон, когда Фриц расставлял на столе тарелки с салатами. Я разбираюсь только в юриспруденции, а обо всем остальном не имею ни малейшего представления. В этом и заключается главный минус специального образования. Ты полный ноль во всем, что выходит за пределы твоей области. Конечно же, это весьма печально. Разумеется, кивнул Вульф, потянувшись к блюду с гарниром. Однако куда большее сожаление вызывает безграмотность и невежество в той области, где ты должен быть профессионалом. Надеюсь, Мортон, вы знаете, что юристов мало кто любит и готовы с этим жить. Лично я юристов не жалую. Они вёрт как угри и считает, что всякое дело без исключения представляет собой медаль о двух сторонах. А это, простите меня, вздор. А какие они пустомели? Как-то я попросил одного юриста составить мне простой договор о передаче прав собственности. Так он растянул его аж на одиннадцать страниц мне хватило бы и двух вас вообще учат составлять деликты Мортон был слишком хорошо воспитан, чтобы обижаться на хозяина дома Конечно, сэр. Это входит в курс обучения. Я никогда не растягиваю соглашение без необходимости. Ради бога, пишите покороче. Хара Хочешь еще гарнира? Я чуть не пропустил вопрос Ульфа мимо ушей, потому что голова у меня в тот момент была занята совершенно другим. Я как раз думал, что сейчас было бы не лишним связаться с Дейзи Перитом. Нам есть что ему сообщить? Нисколько не сомневаюсь, он даже не подозревает о помолвке собственной дочери. Ведь она состоялась буквально пару часов назад, и если мы расскажем об этом, он скорее всего оценит услугу. Я решил ненадолго исчезнуть под благовидным предлогом, как только мы встанем из-за стола. Поднимусь к себе в комнату и позвоню оттуда Вулфу. Если он даст добро, свяжусь с Перритом по добавочному номеру из своей комнаты. Моя затея целом сработало. Однако в любой бочке меда всегда есть ложка дегтя. Мне не удалось дозвониться до Перито. Я позвонил по всем пяти номерам, что он дал, и следуя его инструкциям, всякий раз представлялся Гудиром. Толку от этого не было никакого. Пять номеров, пять сообщений Перитру с просьбой перезвонить Гудьеру. посчитав свой долг выполненным. Я спустился в кабинет, где наши гости пили с Вульфом кофе. Вульф и Бьюла распевали песни. Впрочем, то, что делал Вульф, пением можно было назвать только с большой натяжкой, но раньше я и такого за ним не замечал. Пела девушка на незнакомом мне языке, видимо, исполняла одну из песен, о которых упомянула за обедом. Бьюлу научил им однокурсник из Эквадора. Вульф махал пальцем в такт и мычал. Для него подобное поведение являлось настоящим пьяным загулом. Мне захотелось сесть и, позабыв о заботах, насладиться захватывающим зрелищем. Увы, я не мог себе этого позволить. Шел одиннадцатый час. По идее, мне уже полагалось вести наших гостей обратно домой. Если я, конечно, не хотел пропустить встречу с Ваюлет. Вопреки ожиданиям, подставная дочь могла прибыть раньше половины двенадцатого, поэтому с мыслью об отдыхе пришлось распрощаться. Выпроводить парочку не составило никакого труда. Мортон и так был готов сорваться в любой момент. Вульф повел себя как настоящий джентльмен, даже встал с кресла, чтобы пожелать доброй ночи. Ни вино, ни песни, ни вызумели насуженного бьюла никакого эффекта. Я решил, что Мортону не терпится поскорее вернуться домой и сесть за учебники. Как оказалось, я заблуждался. Когда мы вышли на улицу, и я открыл дверь Родстера, Шейн вдруг положил мне руку на плечо. Не думал, что подобный человек способен на столь интимный жест ранее, чем через год знакомства. Знаете, Стивенс, вы классный парень, с чувством сказал он. Какая замечательная идея пригласить нас пообедать к своему другу. У меня есть идея не хуже. И думаю, она пришла мне в голову вовсе не потому, что я хлебнул вина, а впрочем, может именно поэтому. Какая разница, Это чья машина? Мистера Вульфа. Он позволяет мне ею пользоваться. Но права-то водительские у вас есть? «Чертов юрист. Конечно, ответил я. Они у меня с собой. В таком случае, коли уж мы празднуем помолвку? Как вам такая идея? Вы отвезете нас с Бьюлой в Мэриленд. Это всего-то часа четыре по трассе, и мы там поженимся он повернулся к Бьюле, стоявший рядом с ним. Как тебе мое предложение? Предложение дурацкое, сразу же и весьма категорично ответила она. Но почему? искренне удивился он. Почему? Сам подумай. Дурацкое и все тут. Да, у меня нет отца с матерью, теток, дядьёв и двоюродных братьев с сёстрами. Однако я не собираюсь под Покровом ночи тайком пробираться в Мэриленд. Я хочу настоящую свадьбу, с лёрдаранжем, белым платьем, фото и морем цветов. Кроме того, мне казалось, ты собирался готовиться к проверочной работе. Ну да, мне надо заниматься. Быть может, Ты опасаешься, что потом, став членом Верховного суда, будешь скомпрометирован ночной поездкой в обществе безродной сироты? Что ж, в этом случае у меня есть идея получше. Езжай-ка домой на метро и готовься к своей проверочной работе. А мы с мистером Стивенсом отправимся куда-нибудь и поболтаем или потанцуем. Она положила ладонь на мою руку. Простите, мистер Стивенс, я чувствую себя очень виноватой. Мы так заболтались, что даже не упомянули о вашем медицинском центре. Мы можем одновременно говорить о нем и танцевать. Поначалу я подумал, что все таки сяду в лужу, но мне на помощь пришла любовь. Студент-юрист закидал нас петициями, ходатайствами и апелляциями. У меня создалось впечатление, что если бы Бьюла потребовала признать в законном порядке всех девушек, оставшихся без родителей, прямыми потомками Юлия Цезаря, она добилась бы своего. Кончилось все тем, что мы втроем залезли в родстер и двинулись в сторону предместий, Где-то в районе 70-х улиц Бьюла вновь попыталась завести речь о здравоохранении, но я быстро свернул разговор, пообещав прислать ей материалы о злосчастном медицинском центре>> вместе с его адресом. Если она захочет сделать пожертвование, достаточно будет послать чек. Когда мы доехали до ее дома, в машине вновь воцарилась мирная, спокойная атмосфера. Парочка вышла и пригласила меня подняться к ним и пропустить стаканчик. Я поблагодарил, отказался и распрощавшись с влюбленными, поехал на запад в сторону Бродвея. Когда я вошел в кабинет, Вольф, сидя у каталожного шкафа, один из ящиков был выдвинут, изучал записи о сроках прорастания семян. Сев за свой стол я спросил Вольфа: Наш клиент не звонил Гудиру. Нет. Он рискует пропустить массу интересного. У него почти появился зять. В какой момент он едва не прозевал. Мортон хотел, чтобы я сегодня же ночью отвез их с Бьюлой в Мэриленд, где он намеревался на ней жениться. Она заявила, что хочет свадьбу по всем правилам. Впрочем, увидев меня, Она, похоже, вообще расхотела выходить замуж за Мортона, предложила ему отправиться домой, готовиться к контрольной а мне, занять его место. Надо поскорее найти выход из сложившейся ситуации. Не могу же я открытым текстом сказать ей, что Дейзи Пэррит в роли тестя меня совершенно не устраивает. Да ладно тебе. Она слишком коренастая. На самом деле, все не так уж и плохо. Все, что надо, можно поправить. Зевнув, я посмотрел на наручные часы. «Четырнадцать минут двенадцатого». Для проверки я автоматически сверился с часами на стене. Привычка, от которой вот уже долгие годы я безуспешно пытался избавиться. Они показывали то же время. Жалко, что Пэрет не перезвонил заметил я. Если бы мы ему кое-что сказали быть может, нам удалось бы сохранить себе жизнь. Да, признаю, новость о помолвке Бьюлы с снокшибательной не назовешь, но она, по крайней мере, свежая. у нас для мистера Перита есть кое-что получше. ответил Вульф разобрав в голосе Вульфа самодовольные нотки, я внимательно на него посмотрел. Неужели у нас? Да. У нас. Пока я отсутствовал, произошло нечто важное? Оно произошло, когда ты был здесь, прямо на твоих глазах, а ты, похоже, опять все пропустил. Я на дух не переносил, когда Нира Вульф начинал вести себя подобным образом. В таких случаях я никогда его ни о чем не расспрашивал. Во-первых, не хотел тешить его тщеславие, а во-вторых, знал, что он все равно ничего мне не расскажет. Я шёл разговор законченным, повернулся к своему столу, поставил на него пишущую машинку и принялся барабанить по клавишам. Мне нужно было напечатать несколько писем. Когда я трудился над пятым из них, в дверь позвонили. Вульф задвинул ящик шкафа, встал и направился к единственному креслу, которое по-настоящему любил, за его столом. Зовите ее Анджелина, — сказал я ему по дороге в прихожую, где собирался встретить нашу гостю. — Это лишит ее душевного равновесия.